17 -е. Кристина снова на улице. До самого конца следующего субботнего матча у меня не было случая поговорить с Эрни. В тот день он впервые вывел Кристину из гаража Дарнова. Наша поездка на школьном автобусе в Хидден-Хиллс, находящейся в 16 милях от Либерти-Вилла, была самой молчаливой из всех, которые я помню. С таким же успехом мы могли бы ехать на гильотину. Никого не радовал даже тот факт, что их разница, побед и поражений 12 была немногим лучше нашей. Тренер Пуфер сидел позади водителя бледный и молчаливый, точно страдал от похмелья. Обычно поездка на игру была чем-то между балаганом и цирком. За автобусом с командой следовал автобус с болельщиками, школьный рок-группой и всеми теми, кто просто хотел хорошо провести время. Их сопровождал кортеж из 15 или 20 автомобилей, заполненных большей частью подростками в футболках с эмблемами нашей команды, с фляжками и дудками, в которые они дули почти без перерыва и создавали неимоверный гвалт, сопровождавший нас всю дорогу. Однако на этот раз за нами ехали только полупустой автобус и три или четыре легковые машины. Я сидел рядом с Ленни Беррингом, мысленно рисовал мрачные картины сегодняшнего матча и не знал, что в числе нескольких автомобилей, следовавших за нами, была Кристина. Я увидел ее, когда мы вышли из автобуса на стоянке средней школы «Хидден Их музыканты были уже на поле. Звучные удары басового барабана глухо отдавались под низким облачным небом. Это была первая суббота, вполне подходившая для футбола – прохладно, пасмурно и невезучая. Вид Кристины, стоявшей рядом с оркестром, явился для меня достаточным сюрпризом, но когда с одной ее стороны были с Эрни, а с другой выбралась Ли Кейбат, я был ошеломлен и больше, чем отчасти охвачен ревностью. На Ли были коричневые шерстяные слаксы и белый вязаный пуловер, ее белокурые волосы великолепными волнистыми локонами падали на плечи. — Верни! — воскликнул я. — Ты? — Привет, Денис. немного смущенно проговорил он. Я был уверен, что игроки выходят из автобуса и тоже замирают, не веря своим глазам. Перед ними стоял Каннингейм, пицца с ушами, и с ним была прекрасная странница из Массачусетса. Во имя Бога, как это могло случиться? — Как ты? — Хорошо, — сказал он. «Ты знаком с Ли Кейбет? «По школе», — ответил я. «Привет, Ли». «Привет, Денис. Вы сегодня выиграете?» «Постараемся, но я не знаю». «Мы будем болеть за вас», — проговорил Эрни. «Я уже вижу заголовки в завтрашних газетах. Гилдер бьет рекорды и становится чемпионом всех времен». «Скорее Гилдер с проломленным черепом попадает в больницу», — сказал я. «Сколько ребят с вами? Десять? Пятнадцать?» «Больше места на трибунах для тех, кто приехал», — уклончиво ответила Ли. Она взяла Эрни за руку. Думаю, его удивил и обрадовал. Ее жест... «Мне она уже нравилась». «Как твоя тачка?» — спросил я, направляясь к машине. «Не дурна». Он пошел следом. Работа была проделана немалая, и теперь у Фурии был не такой сумасшедший сумбурный вид, как раньше. Вторая ржавая половина передней решетки оказалась замененной на новую, и полностью исчезла паутина трещин на ветровом стекле. — Ты заменил ветровое стекло, — сказал я. Эрни кивнул. И капот. Капот был чистым, и, что контрастировало с обшарпанными боками, Он сиял новизной, он был покрашен в ярко-красный цвет. Эрни бережно коснулся его, и касание перешло в ласковое поглаживание. Да, я сам поставил его. Что-то в его словах задело меня. Он ведь должен был все сделать сам, разве нет? — Ты говорил, что собираешься превратить ее в выставочную модель, — сказал я. — Кажется, я начинаю верить тебе. Я подошел к месту водителя. Пол и обивка были потертыми и грязными, но передние и задние сиденья горели свежей багрово-красной кожей. — Она будет чудесно, сказала Ли, но в ее голосе была какая-то вялая интонация, совсем не так она говорила о футболе, которая заставила меня взглянуть на нее. Я сразу понял, она не любила Кристину. Я понял это так ясно, как если бы ее мысли передались мне по воздуху. Она хотела ее полюбить, потому что ей нравился Эрни, но она не собиралась по-настоящему полюбить ее. — Так значит, ты получил официальное разрешение на нее? — спросил я. — Ну, Эрни замялся. — Нет, не совсем. — Что ты имеешь в виду? Сирена не работает. Иногда отключаются задние огни, когда я нажимаю на тормоз. Думаю, где-то короткое замыкание, но я еще не настолько разобрался в ней. Я посмотрел на ветровое стекло. На нем была новая наклейка о техническом осмотре. не проследил за моим взглядом и умудрился показаться замешкавшимся и рассверепевшим одновременно. Уилл дал мне свою наклейку. «А это не опасно?» — спросила Ли, обращая свой вопрос куда-то между мной и Эрни. «Нет», — ответил я. «Когда за рулем Эрни, то считай, что ты находишься рядом с Иисусом Христом». Я вновь почувствовал приступ ревности. В свои семнадцать лет она была великолепна, неотразима и открыта для жизни. Когда я впервые захотел ее... Когда я впервые захотел девушку, моего лучшего друга? Да, думаю, что именно тогда. Но, клянусь, я бы не приблизился к ней, если бы все так не изменилось. Или я просто должен так чувствовать? — Пойдем, Эрни, а то нам не достанется ни одного свободного места на трибунах. По-женски саркастично заметила Ли. Эрни улыбнулся. Ли все еще держала его ладонь. Он был бы не против, если бы она обняла его. Почему нет? Будь я на его месте с моим первым опытом общения с живой девочкой, я бы три против четырех уже занимался любовью с ней. Я не желал ему ничего, кроме удачи с ней. Если кто-то заслуживал немного счастья, то это был Эрни. Тренер Пуффер окликнул меня, и я вместе со всей командой пошел в раздевалку, а Эрни и Ли Направились к трибунам. На полпути я остановился и решил вернуться к Кристине. Приближаясь к ней, я описал довольно большой полукруг. У меня все еще было предубеждение, что лучше не находиться у нее спереди. Над задним бампером я увидел металлическую пластинку на пружинах, изображавшую знак торгового агента Пенсильвании. Откинув ее, я прочитал надпись с обратной стороны Собственность гаража Дарнела Либертибил Пенс США. Я поставил пластинку на место и нахмурился. Дарнел дал ему наклейку на ветровое стекло, потому что машина была еще очень далека от официального разрешения на эксплуатацию. Дарнел одолжил ему знак торгового агента, чтобы он мог привести Ли на матч. Дарнел также перестал быть Дарнеллом для Эрни, сегодня он был Уиллом? Интересно, но не очень приятно. Что за отношения сложились между Эрни и Дарнеллом? Я не хотел задумываться над этим вопросом, я знал только то, что Эрни очень изменился за последние несколько недель». Мы сами немало изумились, когда выиграли этот матч. Как оказалось позже, он был одним из двух выигранных нами в том сезоне. Но не то, чтобы я был с командой до его конца. У нас не было никакого права на победу. На поле мы вышли готовыми к поражению и проиграли жеребьевку. В первой половине игры «Горцы» – дурацкое название для команды – пробивали нашу оборону, как будто ими выстреливали из пушки. Но затем нападающий потерял мяч, который подхватил Гэри Тардев и с мрачной улыбкой вел все 60 ярдов. Тот мяч переломил ход встреч. Когда в конце матча тренер Пуфер заменил меня Брайаном Макнелли, он должен был стать капитаном команды на следующий год, а стал им гораздо раньше, и я, умывшись и переодевшись, вышел к трибунам, счет был семь 18 в нашу пользу, а до конца игры оставалось две минуты. На парковочной стоянке было полно машин, но ни одного человека. С поля доносились дикие вопли фанатиков из «Хидден Хиллз», побуждавших горцев сделать невозможное в оставшиеся две минуты. Я медленно побрел в сторону Кристины. Она стояла на прежнем месте, со своими изъеденными ржавчиной боками, новым капотом и чуть ли не тысячемильными плавниками. Динозавр из темных далеких пятидесятых, когда все нефтяные миллионеры были из Техаса, и американский доллар вышибал дух из японской иены, а не наоборот. Из тех дней, когда Джонни Хорбан пел о танцах всю ночь на дубовом полу, а величайшим кумиром молодых Янки был Эд Куки Бирнс. Я прикоснулся к Ристине. Я попробовал погладить ее, как это делал Эрни, полюбить ее ради Эрни, как это пробовала сделать Ли. На самом деле, если кто-то должен был стараться полюбить ее, то это был я. Ли знала Эрни всего лишь месяц. Я знал его всю свою жизнь. Я провел рукой по шершавой ржавой поверхности, думая о Джордже Лебее, о Веронике и Рите Лебей, и внезапно моя кисть сама собой сложилась в кулак, которым я довольно сильно ударил по боку Кристины, настолько сильно, чтобы отбить руку и сдать смущенный смешок, и удивиться, какого дьявола я это сделал. Шорох осыпающейся ржавчины, глухой стук басового барабана на поле, похожий на удары сердца. Стук моего собственного сердца. Я подергал переднюю дверь. Она была заперта. Я поджал губы и понял, что испугался. Все было почти так, как если бы. Да, очень забавно и очень весело. Как если бы эта машина не любила меня, подозревала меня в желании встать между ней и Эрни, и мне не нравилось ходить впереди нее именно потому, что... Я снова засмеялся, а потом вспомнил свой сон и осекся. Все было слишком похоже на него, чтобы ощущать комфорт. Конечно, в Хидденхиллс не было Чабби Макарти, ревущего над простором, но остальное порождало неприятное чувство дежавю, крики ободрения, звуки сталкивающихся тел, ветер, шелестящий в деревьях под пасмурным небом. Зарычит двигатель. Машина начнет делать рывки вперед и назад вперед и назад, а затем взвизгнут покрышки, и она ринется на меня. Я тряхнул головой. Пора было бросить потворство этой старой уродине. Пора было, давно пора, остановить свои нелепые фантазии. Передо мной стояла машина 1958 года выпуска сошедшая с конвейера в Детройте вместе с почти четырьмя тысячами других. Чтобы доказать себе, как мало ее, боюсь, я опустился на колени и взглянул под днище. То, что я увидел, было еще более диким, чем если бы каким-то образом машина вдруг перевернулась вверх колесами. На них были три навехонькие покрышки фирмы Pleasure Reserve, но четвертая казалась такой темной и заляпанной маслом, точно не менялась никогда. Выхлопная труба блестела серебристой сталью, но у глушителя был прямо-таки средневековый вид, а передняя труба находилась в плачевном состоянии. Посмотрев на эту трубу, я подумал, что дым из нее может проникнуть в салон. И снова вспомнил о Веронике Лебей, потому что выхлопные газы могут убить. Они... Денис, что ты здесь делаешь? Полагаю, мне стало еще больше не по себе, чем подумалось, потому что я стоял на коленях, как приговоренный к казни, и сердце билось у меня не в груди, а скорее в горле. Надо мной был Эрни, он был холоден и зол, потому что я разглядывал его машину. Почему это так взбесило его? Хороший вопрос, но он и в самом деле выглядел взбешенным. «Разглядываю твою недоделанную тачку», — сказал я, стараясь придать голосу беззаботный тон. «Где Ли?» «Пошла в дамскую комнату», — сказал он, не спуская глаз с моего лица. Денис, ты самый лучший друг из всех, какие у меня были. Ты помог мне не попасть в больницу, когда Рэпертон угрожал мне ножом, и я это знаю. Но...» — Не делай ничего за моей спиной, Денис. Никогда не делай. — Верни, я не понимаю, о чем ты говоришь, — сказал я, но почувствовал себя виноватым. Я был виноват в том, что рассматривал Ли и немного хотел ее. Хотел девушку, которую он сам так явно хотел. Но что-нибудь делать за его спиной разве могло мне прийти в голову такое? Полагаю, что он мог видеть все в таком свете. Я знал его иррациональный интерес или одержимость, считайте, как вам нравится, взгляд на его машину. Она была запертой комнатой в доме нашей дружбы, и я не мог попасть в нее без каких-либо сложностей для себя. И если он не уличил меня в попытке взломать дверь, то застал в момент, когда я подглядывал в замочную скважину. «Думаю, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю», — произнес он и я к своему немалому отчаянию. Увидел, что он был не просто взбешен, он был разъярен. «Ты вместе с моими отцом и матерью шпионишь за мной ради моей же пользы. Так это называется, ведь они посылали тебя разнюхать что-нибудь в гараже Дарнего, да? Верни». — Постой, мальчик, ты думаешь, я ничего не знаю? Я ничего не говорил, потому что мы друзья. Но с меня довольно, Денис. Этому должен быть предел, и я положу его. Почему бы тебе не оставить мою машину в покое и не трогать то, что тебе не принадлежит? — Во-первых, — вырвалось у меня, — я не шпионю вместе с твоим отцом и матерью. Твой отец попросил меня посмотреть, что ты делаешь с машиной. Я согласился. Мне самому было интересно. Твой папа никогда не делал мне ничего плохого. Что же я должен был сказать? Ты должен был отказаться. Ты не понял. Он на твоей стороне. Твоя мать все еще надеется, что это дело ничем не закончится. Так мне показалось. Но Майкл желает, чтобы оно у тебя получилось. Он так сказал. Еще бы. Так он и должен был подойти к тебе». Он почти ухмылялся. На самом деле он хочет. Только того, чтобы у меня было побольше препятствий. Это все, чего они оба желают мне. Они не желают, чтобы я вырос, потому что не хотят видеть, как становятся старыми. «Ну ты загнул, парень. Что-то уж очень мудрено. Может быть, тебе так кажется?» Может быть, у тебя с семьей все слишком нормально, и поэтому у тебя размягчение мозгов, Деннис. Они предложили мне новый автомобиль за окончание школы. Ты этого не знал? От меня требовалось отказаться от Кристины, получить только отличные баллы и согласиться на учебу в университете, где они могли бы управлять мной еще четыре года. Я не знал, что сказать. Конечно. Все было уж очень мудрено. Так что не суйся куда не надо, Денис. Это все, что я хочу тебе сказать. Нам обоим будет лучше. Как бы то ни было, я ничего не сказал ему. Медленно проговорил я. Только объяснил, что ты кое-где что-то сделал. Мне показалось, что он успокоился. Я думаю... Мне хотелось посмотреть, насколько она близка к официальной регистрации. Она далека от нее, например, трубопровод никуда не годится. Я надеюсь, что ты ездишь с открытыми окнами. Не учи меня, как мне ездить на ней. Я знаю о машинах больше, чем ты когда-либо узнаешь. Внезапно мне стало наплевать на него и его проблемы. Все это не нравилось мне, я не хотел ссориться с Эрне особенно сейчас, когда Ли вот-вот должна была присоединиться к нам, но я чувствовал, как кто-то нажимал на красные кнопки моих мыслей. «Наверное, это действительно так», — сказал я, следя за своим голосом, «но я не уверен, что ты так же хорошо разбираешься в людях. Уилл Дарнелл дал тебе негодную наклейку. Если бы тебя остановили...» то он потерял бы сертификат государственной инспекции. Он дал тебе табличку торгового агента. Почему он это сделал, Эрни? В первый раз Эрни показался немного смущенным. Я скажу тебе. Он видит, что я делаю работу. Не будь тупоголовым. Этот парень лишний раз и пальцем не шевельнет, если не имеет какого-то своего расчета. Денис. Ради Бога, ты можешь не лезть не в свое дело. Парень, — сказал я, придвигаясь к нему, — мне до лампочки. Есть у тебя машина или нет? Я только не хочу, чтобы с ней были связаны какие-нибудь твои неприятности. Это я искренне говорю. Он неуверенно посмотрел на меня. Я не понимаю, из-за чего мы орем друг на друга, из-за того, что я... Заглянул под твою машину и увидел, что выхлопная труба болтается как на соплях. Правда мои действия на этом не заканчивались, и я знал, что мы оба знали это. На поле гулко выстрелила пушка. Там происходило награждение победителей. Начал моросить мелкий дождик и стало холодать. Мы обернулись на звук выстрела и увидели Ли, приближавшуюся к нам. Я почувствовал, как у меня стало улучшаться настроение. «Какой счет?» — спросил Эрни. «Двадцать семь восемнадцать», — ответила она и весело добавила. «Мы уничтожили их. Где вы оба были?» «Подошли к машине поговорить», — сказал я. Эрни бросил на меня изумленный взгляд и вдруг расхохотался. Его хохот был так заразителен, что я тоже не мог остаться серьезным. — Поговорить с машиной? — шутливо переспросила Ли и засмеялась вместе с нами двоими. У нас был звонкий и радостный смех.